Глава 10. Август 1976 год. Михаил Егоров. Деньги я увёз на следующий день. Также поговорил с директором Малоистокского детского дома. Накануне вечером за ужином поделился новостью с семьёй. «Ну и правильно, сынок. Ты действительно зарабатываешь много, а помогать сиротам – дело благое. Если от меня какая-то помощь понадобится, сразу обращайся. Одобрила мою идею мама». «Правильное решение. Уважаю, малой». Коротко выразился отец. «Как тебе такое в голову приходит? Я бы сроду не подумала, что можно взять шефственность с сиротами», произнесла сестра. «Я, скорее всего, в августе уеду консультировать Брежнева по новой авторской работе. Кать, у меня к тебе просьба, чтобы ты прикрыла меня, если из детдома позвонят». Обратился я к сестрям. «Без проблем, выберу время, если понадобится», заверила меня сестра. У моей сестрёнки появилась новая игрушка. Она с гитаристом из своего коллектива работает над созданием нового альбома «Дуэт скрипки и гитары». Семёнов Пётр, что играет на акустической гитаре в ансамбле, выдаёт какие-то немыслимые чудеса. Как заявляет сестра, он виртуоз. Но если Катя пообещала, что сделает, она в таких вопросах человек ответственный. Я же взялся срочно за работу. Над шестой частью «Воин в темноте». Напишу быстро, если успею до поездки. Тем не менее, решение вопросов детского дома не откладывал. «Выбрал время. С собой прихватил комсомолку Устинову Валентину. И мы прокатились на авиаремонтный завод, что находится в Кольцово. Пообщались с руководством. Требуется подремонтировать теплицы, что стоят на приусадебном участке детдома. Я даже предложил оплатить работы, но директор завода отказался. Заявил, что завод в состоянии изыскать средства, чтобы оказать помощь. После этого прокатился в БС УРО РАН». Здесь мы договорились, что сотрудники этого ботанического сада окажут помощь в посадке некоторых деревьев на участке детдома, в том числе плодовых деревьев. От оплаты они отказались. В очередной раз делаю выводы, что люди в этом времени более отзывчивые и милосердные. А на следующий день снова с Валевтиной мы прокатились в Богданович. Здесь плодово хозяйство. Поговорили с руководством. Они пообещали, что организуют субботник. Выйдут в детдом, чтобы высадить грядки с клубникой. А на следующий год дети смогут собирать небольшой урожай. Устиновой объяснили, как следует подготовить почву, какие грядки устроить, после этого позвонить в плодовое и ягодное хозяйство. Но сотрудники хозяйства не заставят себя долго ждать. В разговорах и решениях вопросов здорово влияло то, что я предъявлял удостоверение члена СПМ. С уважением относятся к писателям в этом времени. В остальное время трудился над книгой, стараясь работать не менее 8 часов в день. Пишется быстро, ведь я отлично помню весь сюжет своих книг, которые написал в другой жизни. В последних числах июля позвонил Цуканов. Сообщил мне, что генсек вылетает в Глицинию в первых числах августа. Желательно, чтобы я был к этому времени на госдаче. Там всех уже предупредили, тем более они меня уже знают. Дома я сообщил родителям, что улетаю в Крым. Собрал вещи, взял билет на 1 августа. Цуканов говорил, чтобы я позвонил на госдачу, меня встретят на машине. Но я не стал беспокоить людей. Подумал, что найму такси. Так что на утреннем рейсе я вылетел в Симферополь. С собой прихватил диктофон «Летучая мышь». Переносимый магнитофон, который у нас с сестрой давно во владении, взял чистых компактных кассет, ну и чемодан с вещами. Большую часть чеков внешпосыл торга отдал маме, чтобы она распорядилась покупками сама. Чеки ограничения в использовании не имеют, но я просто не могу сам придумать, как их тратить. А родительница у нас более продуманная и хозяйственная. Оставшиеся дни работал над седьмой частью «Воин в темноте». Понимаю, что было бы более правильно взяться за очередные серии «Солдатской правды», но хорошенько подумав над этим, пришёл к выводу, что мне необходимы дополнительные материалы по созданию книг о блокаде и о службе милиции во время войны. Требуется серьёзная и кропотливая проработка всей информации по данным книгам. А ведь у меня предстоит работа над книгой для Брежнева. Не отнесёшься спустя рукава. Плюсом учёба в десятом, по сути, в выпускном классе. Как бы не свалиться под таким грузом, который взвалил на себя». При переносе моей сущности в это время у меня как бы модернизировалась память, будто подсознание выдает в нужный момент какую-либо информацию. Знания школьной программы как раз относятся к этому. Вот спросите любого взрослого человека, что он помнит из школьной программы. Я подразумеваю тех, кто закончил школу лет 40 назад. Человек не сможет сразу вспомнить, ну или не вспомнит совсем, а в подсознании у него такие знания хранятся. В прошлой жизни, учась в школе, я дурка не валял. Учился выше среднего, так что знания получил. Но сейчас, повторяя эти знания, могу не тратить столько времени на заучивание, сколько тратят мои сверстники, точнее, одноклассники по школе. Тем не менее, отмахиваться от школы не хочу, ведь мне поступать в какой-то институт потребуется, так что обновление знаний точно не будет лишним. Комсомольцы детского дома отвлекли меня всего один раз. Да и то, ограничились с ними разговором по телефону. Хорошие ребята, активные и ответственные. «Здравствуйте, Михаил Викторович, вас беспокоит у стимового Валя». Услышал я молодой голос в трубке телефона. «Здравствуй, Валя, что-то случилось? Есть проблемы?» – спросил я. «Да нет, просто хотела поделиться новостями и посоветоваться». «Слушаю внимательно», – ответил я. «Не знаю, может, неудобно вываливать на вас такие мелочи?» – засомневалась девушка. «Уверяю тебя, я не развалюсь от разговора», – подтолкнул я Валентину ближе к теме. «Мы провели комсомольское собрание, создали отряд, который будет принимать участие в улучшении жизни детского дома», — начала рассказывать Устимова. Из дальнейшего рассказа стало ясно, что комсомольцы съездили в ботанический сад. Там узнали, что можно выращивать фруктовые деревья в погодных условиях Урала, но для этого нужны отапливаемые теплицы. Всю технологию сотрудники ботанического сада расскажут и проконтролируют, дадут саженцы, но нужны соответствующие теплицы. Детдомовцы съездили на авиаремонтный завод, там им не отказали, пообещали, что смогут помочь в сентябре. Однако имеется нюанс – это паровое отопление, которое следует подвести к таким теплицам. И что решили? Спросил я. Поговорили с директором, она сказала, что обратиться в профильную организацию, чтобы сделали проект на модернизацию котельной и проводку теплотрассы. «Мы провели очередное собрание, где присутствовали представители пионерской дружины. Общим голосованием решили, что без игрушек мы можем обойтись, а запустить ваши средства на теплотрассу. Вы одобряете наше решение? Нам можно ваше мнение?» – спросила Валя. А я подумал, как рано взрослеют дети в детских домах. Взрослая жизнь настигает сирот гораздо раньше, нежели детей в полноценных семьях. «Правильное решение, полностью одобряю ваши действия. А насчет игрушек не стоит беспокоиться, купите в другой раз». «Одобрил я действия детдомовцев». На этой ноте наш разговор прервался. Я пожелал успехов ребятам. А про себя подумал, что после возвращения из Крыма вновь внесу деньги на благотворительность. Имелся еще один момент. Через неделю день рождения Екатерины. А я улетаю. Отложить вылез нереально. Я решил поговорить на эту тему с сестрой. Кать, меня на твоем дне рождения не будет. Сама понимаешь, отложить поездку не получится. Что бы ты хотела на свое совершеннолетие? Не знаю, ты же у нас знаменитый выдумщик. Вот и придумай. Быстро свалила Катя вопрос с подарком на меня. «Тогда подарок с меня после моего возвращения». Решил я сейчас не забивать голову. Однако договорился с Аней Волковым и Юрой Карпенко, чтобы они купили цветов и день в день поздравили Екатерину. «У меня есть запас золотых украшений, которые я покупал. В первый год своего попадения в это время. Прилечу из Крыма, подумаю». Утром 1 августа вылетел в Крым. Получив собственный багаж, направился к парковкам, где могут стоять таксисты. Ну или те, кто подрабатывает на частной машине. Издалека увидел, что такси есть, только стоят отдельно от оборудованной стоянки, где красуется знак такси. Ну понятно, скорее всего, грачи, которые отлавливают пассажиров, чтобы договориться о завышенной цене за поездком. Ко мне сразу стали подходить мужики, явно водители, с вопросом, куда едем, я отвечал. Сначала мне зарядили 50 рублей, я даже ничего говорить не стал, обалдев от такого ценника. Другие предлагали за 30, но тут я увидел старую Волгу, ГАЗ-21. На лобовом стекле красуется табличка. В Ялту. За рулем сидит то ли грек, то ли еще какой кавказец. Лет 50 а скорее всего старше. Щетина седая, как и волосы на голове. А мне как раз в ту сторону. Я подошел к машине. Нет, все же грек водитель, если не ошибаюсь. Водитель читает книгу. Присмотрелся. Да это же солдатская правда, первая часть про танкистов. Я остановился со своим чемоданом. Стекло в водительской двери опущено. Ну и как, нравится книга? Задал я вопрос. Грек не спеша отвлекся от книги, посмотрел на меня. Вроде того, что оценивает. Наклонился в окно, глянул на мой чемодан на колесиках. «Тебе в Ялту?» – спросил Грек. «В Нижнюю Арианду», – ответил я. «Я в Ялту пассажиров жду», – ответил Грек, вновь принимая за чтение. Я поставил минуту, но не отходил. Грек вновь поднял на меня взгляд, вопросительно поднял бровь. С разными ветеранами войны разговаривал. «Всем понравилось, а вам?» «Я Костас Георгиевич. Ты, парень, прилипчивый. Читал эту книжку?» «Можно сказать и так. Я ее написал». Ответил я и улыбнулся. Грек удивленно на меня посмотрел. Потом заглянул на первую страницу книги, где была моя фотография. Еще раз посмотрел на меня и на фото, сравнивая. «Так бывает в жизни. Садись, парень, в машину. Все же я не ошибся. Водитель Грек». Он открыл багажник, куда мы сунули мой чемодан. Я уселся на переднее пассажирское сиденье. Кастас завел автомобиль, и мы поехали. На нас смотрели водители такси, но не возмущались, из чего я сделал вывод, что Грек тут пользуется уважением. 20 рублей хватит?» Решил я определиться с ценой моей поездки. «Э, о каких деньгах говоришь? Я тут встретил писателя, который написал отличную книгу. Мы таксисты бывают всяких знаменитостей встречаем, но ты меня за душу задел. Я же танкистом воевал». «Начал в 41-м на легком танке Т-26, потом ранение, госпиталь и снова в строй. Дальше воевал на Т-34. Представляешь, дорогой мой Михаил, больше ни одного ранения не получил, будто танк нас берег». Сразу приступил к рассказу Кастас Георгиевич. Вот и тема для разговоров. По пути мы с Макрис Кастасом Георгиевичем говорили о войне. Он рассказывал о себе. Порой спрашивал, где и на каких фронтах воевали ветераны, с которыми я познакомился, когда писал книгу». «Касас Георгиевич, завезите меня в какое-нибудь место, очень шашлыка хочется», — попросил я. «Э, зачем шашлык-башлык? Сейчас заедем в одно место, я тебя настоящим греческим герос угощу. Там мой племянник работает, готовит баранину так, что пальчики оближешь. Словно не баранину готовят, а мясо богов», — сразу предложил Макрис. Я действительно ощущал голод, в самолете не поел, спал всю дорогу, потому согласился на предложение грека. Мы уже практически подъехали к Ялте, но грек свернул к морю. Вскоре приехали к киоску. Здесь, видимо, и работал племянник грека. Вместе с греческим блюдом предложили выпить молодого виноградного вина. Я пробовал отказаться от вина, сообщив, что алкоголь не употребляю. «Э, разве это вино? У нас такое даже дети бьют. Никакого вреда, только польза», — заявил грек. «А вы как же? Гаишники не гоняют?» — спросил я, попробовав молодого вина. «Инспектор тоже пьет молодое вино. Зачем ему меня кого-то гонять?» — удивился грек. Вино скорее походило на слегка забродивший сок. Пока ели, оба грека рассказывали, что родня у них большая. Все заняты на торговле вином на пляжах или готовят шашлык и гирос. Грек сообщил племяннику, что я писатель. Тот моментально раздобыл где-то фотоаппарат. Мы сделали снимок на память. Через полтора часа мы все же выехали в Глициню. Уже возле ворот госдачи попрощались с греком. Он записал для меня свой домашний телефон. Сказал, что я могу обращаться к нему в любое время. На КПП проверили мой паспорт. Кроме паспорта я предъявил удостоверение члена СП. Тут же вызвали Горнякову Ирину Львовну. Я с ней знаком по прошлой поездке. Она работает на госдаче заместителем руководителя хозяйства. Как оказалось, местные сотрудники в курсе моего приезда. Разместили меня в блоке для обслуживающего персонала. Предоставили комнату с туалетом и душем. Питаться я буду в столовой. Вопросов Ирина Львовна не задавала, а вот я не удержался от любопытства. «Ирина Львовна, когда ожидаете ли Леонида Ильича?» «Послезавтра. Инструктировать тебя не буду. Ты знаешь, куда можно заходить, а куда нельзя. В столовую сможешь поужинать с шести до 8 вечера. Да, чуть не забыл. Завтра приедет Борис Чащин и генерал Рябенко. Будут проверять, все ли готово к приезду Брежнева. Ты им глаза не мозоль. А пока загорай, купайся и отдыхай. Если захочешь покататься на катере, то подойди к Остапу Васильевичу». Все же проинформировала меня Горнякова. Остап Васильевич Буряк работает на хозяйстве. В основном водителем на машине, катается по разным хозяйственным вопросам. Переодевшись в футболку и шорты, я решил поздороваться с ним. Отправился в технический уголок. Здесь работали техники, в их задачи входит содержать в порядке весь транспорт, в том числе водный. Так я и нашел Остапа Васильевича, который бурно отреагировал на мой приезд. Даже приобнял по-отечески предложила опробовать катера, в том числе тот, на котором катают по морю Брежнева. Я не отказался, так что сразу отправились на набережную. Покатались на трёх малых катерах. «Завтра у вас гости появятся?» Спросил я Буряка, по сравнению с Горняковой он более разговорчив. «Знаешь, что Борь Чащин приедет, ты узнаешь. Генерал Рябенко должен подъехать, провести контрольный осмотр. Но, возможно, вместо него будет Владимир Тимофеевич Медведев. Он заместитель генерала, хоть ещё и молодой», — ответил Буряк. «Сейчас здесь нет высоких гостей?» Задал я ещё один вопрос. «Быль! Но разъехались, так что у нас что-то вроде передышки!» Засмеялся Буряк. После катания на катерах я сходил в столовую, немного перекусил салатами, допоел фруктов, с собой в номер взял три бутылки минералки Боржоми, одел плавки и вернулся на пирсы, после купания отправился спать. «Так как заняться мне было нечем, пока нет генсека, я решил съездить в Ялту. Утром уехал туда с продуктовым грузовиком, погулял по городу, обедал в шашлычной, побывал на городском пляже, ближе к вечеру вернулся на госдачу номер один. Жаль, нет печатной машинки, мог бы за день главу написать, свои фантастики, но отдыхать тоже требуется. Вечером ко мне зашёл Борис Чащин, поговорили, вспомнили поездку в ГДР. Вместо Рябинка приехал Медведев, так что я тоже с ним познакомился». С Медведевым разговор получился короткий. Он расспросил меня о моей жизни, а также о планах на будущее. С ним я не откровенничал, так что разговор свернулся быстро. Вечером я поплавал в море, загорал, пока не начало смеркаться, а потом ушел спать. Леонид Ильич приехал на следующий день до завтрака, но я с ним увиделся ближе к обеду. Меня пригласил Чащин, я прихватил диктофон. Генсек отдыхал в беседке. Я поприветствовал Брежнева, он пригласил меня за стол, попили чаю. Леонид Ильич расспросил меня о том, как прошла поездка в ГДР, потом интересовался моим творчеством. Я сообщил ему, что собираю материал о блокаде Ленинграда, а также о службе милиции во время войны. «Чувствую, в твоей солдатской правде о блокаде будет много такого, что не пропустит цензура», – засмеялся Ильич. «Есть там несколько моментов, от которых волосы дыбом на голове встают. Не стал скрывать я от генсека». «Не переживай, я сам посмотрю, чтобы не поставили крест на книге», — успокоил меня Ильич. «Леонид Ильич, все хочу спросить, как вам в настойка на женьшене? Помогает?» «Пожалуй, да. Чувствую, что бодрее стал, хотя плаваю почти каждый день, и сердце почти не беспокоит, но врачи настаивают, чтобы я процедуры проходил». «Я предложил начать работу, которая будет выглядеть как рассказ о послевоенном периоде. На мое предложение генсек отказываться не стал. Начал с того, что сразу после войны, чуть меньше года, занимал должность начальника политуправления карпатского военного округа, пока его не направили в распоряжение ЦК ВКПБ Украины. Получил назначение на должность первого секретаря КПСС Запорожского обкома. Заслуг у Леонида Ильича, вне всяких сомнений, хватало. Под его руководством восстановлен Днепрогэс». Металлургический завод «Запорожсталь». Для себя я планировал писать книгу в виде неких эпизодических рассказов, поэтому мне требовались люди, которые были прямыми участниками тех событий. Как ни странно, я неплохо помнил эту книгу «Возрождение». Читал в прошлой жизни. Мне хотелось преподнести сюжет более художественный, нежели документальный. Леонид Ильич, я могу встретиться с руководителями восстановления Днепрогэса? Восстановлением занималось строительное управление Днепрострой. «В его сложное время руководителем был Фёдор Георгиевич Логинов. Он умер в 85 -м. Главным инженером трудился Иннокентий Иванович Кандалов. Но, к сожалению, тоже скончался в 62-м — ответил генсек. А в его взгляде появилась грусть. «Может, родственники живы?» — спросил ям «Прикрепим к тебе чащина. Он поможет найти родственников», — принял решение генсек. Рассказывал Брежнев до обеда, потом мы сходили и пообедали. Вернулись в одну из беседок, где Леонид Ильич продолжил свой рассказ. Прервали нас медицинские процедуры, хотя вечером вновь удалось поговорить. Затронули тему восстановления завода «Запорожь сталь». К моему сожалению, руководителей, принимавших непосредственно участие в восстановлении завода, тоже нет, по причине смерти. Возникли дополнительные трудности по поиску родственников, которые бы могли рассказать о жизни таких людей. Леонид Ильич сразу стал раздавать распоряжения. Борису Чащину поручили розыск родственников как сотрудника ГБ, он прекрасно с этим справится. Моя беседа и запись рассказов Брежнева продолжались две недели. Я уже понимал, что в сюжет войдут те времена, когда Брежнев руководил Днепропетровским обкомом КПБ Украины. На этом посту он находился до 50 -го года. Также в книгу войдут те годы с 50 -го по 52 когда Брежнев занимал пост первого секретаря ЦК КППБ Молдавии. Время от времени Леонид Ильич отвлекался от своих рассказов, расспрашивая меня о жизни в СССР, о том, как живет молодежь, что думает, о чем мечтает. «Молодежь думает о будущем благосостоянии, о жилплощаде, о заработной плате, о том, как вкусно есть и красиво одеваться. Те, кто с молоду в комсомоле, думают о партийной карьере. понимая что, заняв пост, смогут приблизиться к благам снабжения». Ответил я. «И что, никто не думает о том, как сделать свою страну лучше и сильнее?» Удивленно спросил генсек. «Ну почему, об этом тоже думают, например, те, кто желает стать военным или ученым, но при этом не забывают про жизнь, где сытнее?» Ответил Ям. «Хорошо. Возьмем, к примеру, тебя. Твои доходы, как у популярного писателя, достаточно высоки. Мне докладывали. Добился ты высоких доходов. Что дальше?» Спросил Брежнев, но при этом ухмыльнулся. «Не в бровь, а в глаз. Перед поездкой в Крым я съездил в Малоистокский детский дом, оформился шефом. Для начала внес 20 тысяч на то, чтобы в детдоме устроили дополнительные теплицы для выращивания плодовых деревьев в условиях Урала. К этому привлек местные предприятия, которые откликнулись на мою просьбу». «Нет, государство снабжает детские дома, в этом вопросов нет, но улучшить жизнь детей тоже можно. Вот стану совершеннолетним, постараюсь создать фонд, который будет заниматься тем, что станет помогать не только детдомам, но и малоимущим семьям». Ответил я, стараясь, чтобы в моих словах звучало меньше пафоса. «Хорошее дело. Одобряю. Тогда такой вопрос. Что бы ты сделал, будь у тебя возможность улучшить экономику?» Хитро спросил Ильич, даже прищурился, вроде как смотрит на мою реакцию. Я не сразу ответил, задумался минут на пять. Брежнев меня не торопил, но при этом очень внимательно смотрел на меня. Во время поездки в ГДР я обратил внимание на то, какие у них автомобили. Неплохие, надо сказать, но те, что делают ФРГ, однозначно лучше. Примерно такая же ситуация у нас. Вроде неплохой автомобиль производства ВАЗ, но те же японские лучше. Я бы пригласил японцев к нам, чтобы организовывали линию по производству своих моделей. От такого решения можно заполнить внутренний рынок. Встаёт вопрос, чем рассчитываться с японцами. Ответ имеется – ресурсами. Японцы нуждаются в ресурсах. Советский Союз может зарабатывать на этих ресурсах. Взамен получит хороший опыт по производству электроники и автомобилестроению. Допустим, ресурсы продают в Японию за валюту. Страна нуждается в этой валюте. Валюту можно зарабатывать, продавая военную технику. Предположим, есть в Африке племя Тумба-Юмба. У нас есть танки и прочие стреляющие игрушки, которые фактически устарели. А у африканцев есть золото и алмазы. Почему не заработать на этом? «Так мы будем вооружать не только своих союзников, но и врагов, или, прямо скажем, недоброжелателей», — возразил Брежнев. «Леонид Ильич, как вы думаете, какой будет война примерно лет через сорок?» «Даже не хочу думать об этом, но послушал бы твое мнение на этот счет», — заинтересовался генсек. «В своей книге «Прыжок в космос» я описал о беспилотных аппаратах. Согласен, это мой вымысел, но вполне возможен в реализации в будущем». Возникает вопрос, зачем много танков, которые стоят очень немалые деньги, если его может уничтожить беспилотник стоимостью в сто раз дешевле? А что касается экономики, то я считаю, нужно начинать с копирования. Для примера возьмем одежду. Договариваешься с какой-нибудь западной компанией, выполняешь их заказ, но делаешь больше для своего внутреннего рынка. Таким образом получаешь дополнительные поставки по товарам народного потребления. То есть ты считаешь, что следует развивать электронику? Минуту подумав, спросил Брежнев. «Обязательно. Три года назад изобрели содовую связь. Кажется, американский инженер, если не ошибаюсь. А у нас в конце 50-х инженер Куприянович создал радиотелефон, который, кстати, не получил распространения. Посчитали дорогим и ненужным удовольствием. А зря. Это направление будет развиваться. Я о содовой связи. А когда западные страны будут снимать сливки с такого производства, мы будем вынуждены просто закупать аппаратуру, чтобы не оказались в самом хвосте такого вопроса». «А если американцы запатентовали?» «Как ты сказал, сотовую связь?» – прозвучал очередной вопрос Брежнева. «И что? Нам это помешает создать подобное? Мир меняется, скорость жизни будет только увеличиваться. Лет через 20-30 сотовый телефон может стать вполне привычным предметом для граждан. Разве плохо, если мы станем одним из производителей?» «Неплохо. Здесь ты, безусловно, прав», – согласился Брежнев. Таких разговоров в течение двух недель было немало. Один раз даже заговорили о том, что не мешает детям высокопоставленных лиц принимать участие в каких-либо мероприятиях, что-то вроде волонтеров. Цель простая, чтобы мажоры не только пользовались достижениями и средствами родителей, но и сами научились тому, что в жизни можно добиться своими усилиями. Я понимал, что для Брежнева эта тема не очень приятна, но он все же задумался, делая какие-то свои выводы, но мне об этом ничего не сказал. Пока я работал с Брежневым, Борис Чащин узнал все адреса родственников нужных людей, которые будут фигурировать в книге. Так что после отъезда генсека мы практически сразу отправились с Чащиным на Украину, а потом посетили Молдавию. Легенда наша была такая – мы собираем материалы по послевоенному восстановлению страны. Так что люди спокойно с нами общались, не подозревая, что я собираю материалы для книги. Нужной информации и материалов я собрал достаточно. Так что 25 августа попрощался с Чащиным, а сам вылетел в свой родной город Свердловск. Предстоит выслушать претензии от сестры, ведь я пропустил ее день рождения, хотя по телефону поздравлял. Надо подумать, какой подарок ей сделать. Ведь Кате исполнилось 18, наступило совершеннолетием. Интерлюдия 11. Украина. Владимир Семичастный. Перед своим назначением на пост председателя Верховного Совета Украины Владимир Ефимович был вызван в Москву. Это произошло до того, как Брежнев вылетел во Францию. Тогда произошел конфиденциальный разговор с Леонидом Ильичом. Владимир Ефимович волновался. Не так давно первый секретарь ЦК КП Украины Щербицкий обещал помочь занять место руководителя хотя бы какой-нибудь области. Возможно, для этого и вызвали в столицу. Но разговор пошел совсем о другом. «Владимир Ефимович, мне сообщил Щербицкий, что ты готов работать в моей команде. В связи с этим к тебе будет необычное поручение», – начал разговор Брежнев. Семичастный внешне оставался невозмутимым, хотя внутренне понимал, что сейчас решается его дальнейшая судьба. Грушецкий Иван Самойлович, отправится послом в Аргентину. Тебя в срочном порядке ведут Верховный Совет Украины. По этим же созывом изберут председателем Верховного Совета УССР. Твоя задача присмотреться к товарищам, непонятных и строптивых убрать. Для них потребуются достойные места. «Никто не будет обижен. Щербицкий тебе во всем окажет поддержку, так что особых затруднений у тебя не будет», — продолжил говорить генсек и вдруг сделал паузу, как бы ожидая реакции семичастного. Владимир Ефимович, как никто, понимал роль Верховного Совета на Украине. Формально ВСУССР считался законодательным органом, принимал законы, избирал президиум и совет министров УССР, но фактически действовал под полным контролем КП Украины. Тем не менее, ссср служил юридической основой для государственности Украины в составе СССР, играя ключевую роль в принятии важных решений. Вопрос отчуждения территории Украины в пользу РСФСР без участия Верховного Совета не решить. «Какая основная задача передо мной ставится?» — по-военному спросил Семичастный. Брежнев не ответил сразу. Он продолжал рассматривать Владимира Ефимовича, будто раздумывал, стоит ли ему доверять или нет. Семичастный ждал. «Володя...» «Есть мнение, что Хрущев совершил ошибку, передав Крымскую область Украине. Хотя в то время, как диктовала ситуация, Крым следовало восстановить в кратчайшие сроки. Сейчас же территорию следует вернуть РСФСР. Более того, потребуется передать некоторые области в состав РСФСР». Обращение по имени говорило о том, что генсек испытывает доверие к собеседникам. Именно в этот момент Владимир Ефимович понял, что он вновь в команде генсека. Вопрос обсуждался непростой. О таком не говорят с людьми, если им не доверяют. Где-то в глубине души Семичастному хотелось понимать, что Брежнев осознал свою ошибку, приблизив к себе Андропова. А Шелепина и Семичастного задвинул на задворки власти. В последние пару лет ходили слухи о пошатнувшемся здоровье Леонида Ильича. Но сейчас Семичастный не видел ничего подобного. Генсек был бодр и собран. «О каких областях идёт речь?» – решил спросить Семичастный. «Пять областей. Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская», – ответил Брежнев, продолжая внимательно смотреть на Семичастного. Владимир Ефимович прекрасно понимал, что таким образом Брежнев усилит позиции РСФСР и ослабит Украину. Как же сейчас хотелось посоветоваться с Шелепиным, которому Владимир Ефимович доверял? «Какие сроки?» По-военному кратко задал следующий вопрос семичастный. Торопиться не следует. Нужно подготовить людей к такому значительному событию. И, как я уже сказал, в Верховном Совете должны остаться понимающие люди. В следующем году будет принята новая конституция. Так что у тебя меньше года для Крыма. Что касается областей юго-востока Украины, не будем спешить. Но и затягивать не стоит. «Ты человек опытный. Найдешь нужные способы решить эту задачу. Осенью заведем тебя в секретарице ККПССССР. Работаешь пока на Украине. Нужно присмотреться к молодым кадрам. А ты, как никто, хорошо знаешь достойных комсомольцев», — произнес Брежнев. Задача, которую ставили перед Семичастным, непростая и потребует тщательной подготовки. Но Владимир Ефимович был готов. Ему предоставили шанс вернуться в большую политику. После встречи с Брежневым, Семичастный решил все же поговорить с Шелепиным. Для этого было необходимо встретиться, причем сделать это без ненужных свидетелей. Такая возможность предоставилась, когда Шелепин приехал на Украину в августе по вопросу организации отдела ОСБ. К этому времени уже были проведены перестановки на вершинах власти Украины. Семичастного избрали председателем Президиума Верховного Совета ссср Встретились на конспиративной квартире, которую организовал Шелепин. Посидели, выпили за встречу. Давненько не виделись. «Как у тебя дела на новой службе?» – спросил Семичастный. «Так сразу и не расскажешь. У меня отчасти ребята уж начали присматриваться к некоторым руководителям, начиная с районов. Картина грустная. Каждого третьего можно посадить, если не каждого второго». «Но ведь не дадут. Тот же Лёня не даст. По МВД тоже запустил группу спецов. Радостных мыслей пока нет. Но я ещё только разворачиваюсь». «Ну а ты как? Что за секреты, что не хочешь афишировать?» — спросил Шелепин. Семчастный рассказал всё как есть. Знает, что Шелепин его не сдаст. Новоиспечённый глава усб сразу отвечать не стал. Минут пять думал. За это время успели выпить ещё по одной рюмке конька. Шелепин внимательно еще разглянул глянул на семичастного, а потом ему рассказал о заговоре Андропова как минимум то, что знал. «Так, может, не от почек Юра скончался? А то мы сидим здесь на Украине, новости мимо проходят», предположил Владимир Ефимович. Юра сам решение принял, чтоб семью не опозорить. Алене согласился. Так проще для всех. А вот суслов тот действительно от кровоизлияния в мозг скончался. Возможно, сильно понервничал, когда его сняли. Но он забачкался в делах с Андроповым, как и Громыко. «А что будет с Громыко?» — заинтересовался семичастный. «Не знаю пока. Идет служебная проверка. Громыко дома сидит. Как такового домашнего ареста нет, чтобы не привлекать внимание общественность. Этим вопросом Арвид Янович занимается. На его место Романова поставили и в политбюро ввели. Хотя ты об этом наверняка знаешь. Давай к твоему вопросу, Володя». «Я так скажу, ты голову себе не забивай и не сомневайся, сделай то, что от тебя требуется. Я же просил тебя в свою службу, но Леня отказал. Сказал, что ты ему на Украине нужен. На какой срок сказать не могу, но то, что на тебя есть планы у Брежнева, в этом не сомневайся», — ответил Шелепин. Друзья еще посидели и поговорили о личных делах, о семьях. Семичастный в этот вечер покидал конспиративную квартиру успокоенным Спокойном. Шлепину он доверял и не сомневался, что Александр Николаевич о нем не забудет. Более того, при удобном случае замолвит словечко за своего давнего приятеля. Август 1976 год. Свердловск. Екатерина Егорова. Эпизоды. Екатерина Егорова после возвращения из ГДР серьезно занялась созданием нового альбома «Скрипка и гитара». Руководитель коллектива «Время вперед» Ашерович Софья Яковлевна не возражала, так как ей самой понравилась виртуозная игра Семенова Петра на акустической гитаре. Ашерович, было даже интересно узнать, что получится из того, когда Катя соединит игру гитары и скрипки, хотя одну композицию она уже слышала, когда были на гастролях в Германии. Ну а Катерина радовалась успеху на гастролях и возвращению домой. Пока Егорова отсутствовала, как и ее брат, дома произошли перемены. Все новости в основном касались отца. Наконец-то он получил автомобиль, который ему пообещали еще в мае. ВАЗ 21031, синего цвета. Свой москвич отец продал Абдулину в начале июля. Так что им с матерью пришлось ездить в санаторный на автобусе, пока дед в приказном порядке не всучил свой мотоцикл с коляской. Брат Мишка улетел в Крым. На осмотре новой машины Катя присела в новый «Жигуль», сразу подумав, что было бы неплохо в зимний период пользоваться этим автомобилем. «Папуль, кто-то мне обещал, что, став совершеннолетней, я смогу выучиться на управление автомобилем. А еще тот самый кто-то обещал давать свою машину. Ты случайно не знаешь, кто такой добрый человек?» Сразу спросила Катя у отца, не успев вылезти с водительского сиденья. «Да я раз против. Иди на курсы, получай водительские права!» Даже удивился Виктор Павлович вопрос у дочери. Дело происходило во дворе дома, в посёлке санаторны Родители приехали сюда, чтобы похвалиться новой машиной, а Катя приехала на своём байке. Сейчас она с удовольствием ходила вокруг машины, подробно рассматривая семейный автомобиль. Рядом стоял дед и ухмылялся, наблюдая за зятем и внучкой. Бабушка и Галина Николаевна хлопотали на кухне, так как подошло время обеда. Но это была не единственная новость. Во время обеда, когда за столом сидели все вместе, по маминой традиции делились новостями. Вот Екатерина и поинтересовалась у отца, как у него идут дела на работе. «Можно сказать, отлично. Наш швейный цех заработал. Шьют изделия из джинсовой ткани. Я взял такие штаны и специально сходил к знакомым, которые понимают толк в импортных джинсах. Сказали, что почти не отличаются. На импортных лейбл с названием фирмы. У наших изделий такие имеются. Из кожи и надпись «УСТМ». «Ну и то, что сделано в СССР», — ответил Виктор Павлович на вопрос Катям куда продукция пойдет спросил николай иванович немного оставят для управления торговлей нашей области остальное на экспорт хотя точно не знаю по этому поводу с руководством миша хомутов общается мое дело заключается в том чтобы производство работало ответил егоров виктор я вчера с машей разговаривала нашего рябова в москву забирают говорят вместо него ельцина первым секретарем обкома поставят вроде осенью случится поделилась новостью галины николаевна Маша сегодня в баню приедут? спросила Катина бабушка. Если только вечером, ответила Галина. Далее разговор семьи переключился на урожай с огорода. Потом отец с дедом разговаривали, что отделку внутренних помещений в новом доме закончат к концу сентября. Надо бы мебель закупать. Катя уже поела, встала из-за стола, она собиралась вернуться в город. Каденька, а ты свой день рождения где справлять собираешься? спросила бабушка. «Думаю, в нашем буфете, при Дворце Молодёжи. Надо коллектив угостить. А где справлять с семьёй, пока не думала», — ответила Катя. «Сюда приезжайте. Всё организуем. Я в совхозе свежую свинину возьму. Шашлыков пожарим. Опять же, зелень с огорода», — предложил дед Николай. «У нас даже лучше будет», — подтвердила бабушка. Но Екатерина уже никого слушать не стала. На вопрос деда кивнула головой, поцеловала в щеки всех присутствующих и выбежала на улицу, прихватив мотоциклетные шлема. Она собиралась заехать за подругой, Ольгой Кавериной, а потом съездить в детский дом. Звонили ребята из детдома, просили подъехать и посмотреть, какие у них поставили теплицы. А раз Катя обещала брату, что присмотрят за детдомом, то обещания свои она всегда исполняла. Когда наступила дата дня рождения, утром позвонил брат, разбудил Катю, хотя наверняка знал, что выходной. День рождения выпал на воскресенье. После брата позвонил Рашид Абдулин. Он поздравил из Новороссийска. Специально ездил туда за подарком, но какой подарок не сказал. Заявил, что будет сюрприз для Катя. Только она сходила в душ, заявились Карпенко и Волков. Привезли букеты роз от себя и от Мишки. Видимо, брат им оставил наказ насчет цветов. Праздновать пришлось два раза. Семейным кругом посидели в субботу. Тётя Машина семья тоже присутствовала. Для музыкального коллектива договорились с буфетом при дворце молодёжи. Об этом позаботился Брук. Даже приходил поздравлять. Собрался весь музыкальный коллектив. Музыканты, танцоры, художник по костюмам и художник по гриму. Брук всё же вёл в коллектив такие должности, как и обещал. В общем, в буфете собрались 40 человек. Надарили целую кучу подарков. Из алкоголя на столах имелось сухое вино. Хорошо погуляли. Вечером молодёжь гуляла по городу. Вечером, следующий день, Виктор Павлович проезжал во дворец молодежи, чтобы забрать все подарки, что надарили его дочери, от своего желания выучиться на курсах ДСААФ, чтобы получить водительское удостоверение Катя не отказалась. После разговора с отцом и матерью она сходила и записалась на курсы водителей категории «Б». Обучение продлится 4 месяца, так что сдавать экзамены в ГАИ придётся в конце осени. Через неделю праздновали День города. Катин коллектив выступал на этом празднике, только в этот раз им предоставили площадку возле Дворца молодёжи. Здесь поставили сцену. Пришлось таскать инструменты из дворца. По времени коллектив выступал почти 3 часа, хотя и устали, но были довольными. После праздника Брок собрал музыкантов и танцоров на общее собрание. «Первое, что хочу сказать. принято решение о слиянии ваших коллективов. Точнее, танцоры вливаются в коллектив время вперёд. В госконцерте посчитали, что так удобнее оформлять вас на гастроли. Хочу всех обрадовать. Пришло официальное письмо из ФРГ. Осенью приедут представители. Будут договариваться по поводу гастролей. Записи ваших альбомов я передал на фирму «Мелодия». Надеюсь, что через пару месяцев будут громпластинки. И ещё у меня объявление для всех студентов». «Кому нужны освобождения от поездки в колхоз, обращайтесь заранее, чтобы потом не устраивать ажиотаж», – сделал важное объявление директор дворцам. Новость о гастролях в капиталистическую страну, конечно же, обрадовал. До конца дня молодые члены коллектива только и говорили об этом. Естественно, радовались. Строили предположения о том, как живут капиталисты в своем мире.